Глава восемнадцатая. Мелогроса. Дело в Маракайбо должно считаться шедевром корсарской карьеры капитана Блада. Хотя в любом из многих его боев с любовной тщательностью, описанных Джереми Питтом, легко сразу же обнаружить проявление военного таланта Питера Блада, однако ярче всего этот талант, тактика и стратега проявился в боях при Маракайбо завершившихся победоносным спасением из капкана, расставленного Доном Мигелем де Спиноса. Блад и до этого пользовался большой известностью, но ее нельзя было сравнить с огромной славой, приобретенной им после этих сражений. Это была слава, какой не знал ни один корсар, включая даже и знаменитого Моргана. В Тартуге, где Блад провел несколько месяцев, оснащая заново корабли, захваченные им из эскадры, готовившиеся его уничтожить, он стал объектом поклонения буйного берегового братства. Множество пиратов добивалось высокой чести служить под командованием Блада. Это дало ему редкую возможность разборчиво подбирать экипажи для новых кораблей своей эскадры. И когда он отправился в следующий поход, под его началом находились пять прекрасно оснащенных кораблей, и более тысячи корсаров. Это была не просто слава, но и сила. Три захваченных испанских судна он с некоторым академическим юмором переименовал в Клото, Лахезис и Атропас, будто для того, чтобы сделать свои корабли вершителями судеб тех испанцев, которые в будущем могли встретиться Бладу на морях. В Европе известие об этой эскадре, пришедшее вслед за сообщением о разгроме испанского адмирала Подмарай Кайбо вызвало сенсацию. Испания и Англия были обеспокоены, хотя у этого беспокойства были разные основания. И если вы потрудитесь перелистать дипломатическую переписку того времени, посвященную этому вопросу, то увидите, что она окажется довольно объемистой и не всегда корректной. А между тем Дон Мигель до Спиноса совершенно обезумел опала пала, явившаяся следствием поражений, нанесенных ему капитаном Бладом, чуть не свела с ума испанского адмирала. Рассуждая беспристрастно, нельзя не посочувствовать Дону Мигелю. Ненависть стала ежедневной пищей этого несчастного, а жажда мщения гладала его, как червь. Словно одержимый метался он по волнам Карибского моря в поисках своего врага и, не находя его, нападал на все английские и французские корабли, встречавшиеся на его пути, чтобы как-то удовлетворить эту жажду мести. Говоря попросту, прославленный флотоводец и один из наиболее знатных грандов Испании потерял голову и, гоняясь за пиратскими кораблями, сам, в свою очередь, стал пиратом. Королевский совет мог, разумеется, осудить адмирала за его корсарские занятия, но что это значило для человека, который уже давно был осужден без всякой надежды на прощение? А вот если бы ему удалось схватить и повесить капитана Блада, то Испания, быть может, более снисходительно отнеслась бы к тому, что сейчас сделал ее адмирал, и к тому, что он натворил прежде, потеряв несколько превосходных кораблей и упустив из своих рук знаменитого корсара. И не учитывая того обстоятельства, что капитан Блад располагал сейчас подавляющим превосходством, испанец настойчиво искал дерзкого пирата, на непротаренных просторах морей. Однако целый год поиски были тщетными. Наконец, ему все же удалось встретиться с Бладом, но при очень странных обстоятельствах. 15 сентября 1688 года три корабля бороздили воды Карибского моря. Первым из них был одинокий флагманский корабль «Арабелла». Ураган, разразившийся в районе Малых Антильских островов, оторвал капитана Блада от его эскадры. Порывистый юго-восточный бриз этого душного периода года нес Арабеллу к наветренному проливу. Блад спешил к острову Тартуга, единственному месту встречи мореплавателей, потерявших друг друга. Вторым кораблем был огромный испанский галеон Милагроса, на борту которого плавал мстительный Дон Мигель. Вспомогательный фрегат Гидальго скрывался в засаде у юго-западных берегов острова Гаити. Третьим и последним из кораблей, которые нас сейчас интересуют, был английский военный корабль, стоявший в упомянутый мною день на якоре во французском порту Сен-Никола на северо-западном берегу Гаити. Он следовал из Плимута на Ямайку и вез очень важного пассажира, лорда Джулиана Уэйда. Лорд Сендерленд, родственник лорда Уэйда, дал ему довольно ответственное и деликатное поручение — прямо вытекающая из неприятностей переписки между Англией и Испанией. Французское правительство, так же как и английское, было весьма раздражено действиями корсаров, ухудшавшими и без того натянутые отношения с Испанией. Тщетно пытаясь положить конец их операциям, правительство требовали от губернаторов своих колоний максимальной суровости к пиратам. Однако губернаторы, подобно губернатору Тартуги, наживались на своих тайных сделках с корсарами или же, подобно губернатору французской части Гаити, полагали, что пиратов следует не истреблять, а поощрять, так как они играют роль сдерживающей силы против мощи и алчности Испании. Поэтому губернаторы, не сговариваясь друг с другом, опасались применять какие-либо решительные меры, которые могли бы заставить корсаров перенести свою деятельность в новые районы. Министр иностранных дел Англии Лорд Сендерленд Стремясь быстрее выполнить настойчивое требование короля Якова во что бы то ни стало умиротворить Испанию, посол, который неоднократно изъявлял крайнее недовольство своего правительства, назначил губернатором Ямайки решительного человека. Этим решительным человеком был самый влиятельный плантатор Барбадоса, полковник Бишоп. Полковник принял назначение на пост губернатора с особым удовольствием которая объяснялось тем, что он жаждал поскорее свести личные счеты с Питером Бладом. Оставив свои плантации, являвшиеся источником его огромных богатств, Бишоп сразу же после прибытия на Ямайку дал почувствовать корсарам, что он не намерен с ними якшаться. Многим из них пришлось туговато. Лишь один корсар, бывший раб, бывшего плантатора, не давался в руки Бишопа и всегда ускользал от него. Бесстрашно он продолжал тревожить испанцев на воде и на суше. Его смелые набеги и налеты никак не улучшали натянутых отношений между Англией и Испанией, а это было особенно нежелательно в те годы, когда мир в Европе сохранялся с таким трудом. Доведенный до бешенства не только день ото дня копившимся в нем раздражением, но и бесконечными выговорами из Лондона за неумение справиться с капитаном Бладом, Полковник Бишоп начал всерьез подумывать о захвате своего противника непосредственно на Тартуге. К счастью для себя, он отказался от этой безумной затеи. Его остановили не только мощные природные укрепления острова, но и важные соображения о том, что затея очистить Тартугу от корсаров может быть расценена Францией как разбойничий налет и тяжкое оскорбление дружественного государства. И все же полковнику Бишопу, Казалось, что если не принять каких-то решительных мер, то тогда вообще ничего не изменится. Эти мысли он и выложил в своем письме министру иностранных дел. Это письмо, по существу правильно излагавшее истинное положение дел, привело лорда Сендерленда в отчаяние. Он понимал, что такую неприятную проблему немыслимо решить обычными средствами, и что в таком деле не обойдешься без применения средств чрезвычайных. Он вспомнил о Моргане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 но вместе с тем предоставил полную свободу действий при выполнении этих указаний. Прожженный интриган и хитрый политик Сандерленд посоветовал своему родственнику в случае, если Блад окажется несговорчивым или Уэйд по каким-либо причинам сочтет нецелесообразным брать его на королевскую службу, заняться его офицерами и, соблазнив их, настолько ослабить Блада, чтобы он стал легкой жертвой полковника Бишопа. Ройл Мэри Корабль, на котором путешествовал этот сносно образованный, слегка распущенный и безукоризненно элегантный посол лорда Сендерленда, благополучно добрался до Сен-Никола, своей последней стоянки перед Ямайкой. Еще в Лондоне было решено, что лорд Джулиан явится сначала к губернатору в Порт-Ройл, а оттуда уже отправится для свидания с прославленным пиратом на Тартугу. Но еще до знакомства с губернатором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 а сейчас приобретала даже некоторую пикантность. Дело в том, что его светлость принадлежал к тем галантным кавалерам, для которых существование, не украшенное присутствием женщины, было просто жалким и бессмысленным прозябанием. Мисс Арабелла Бишоп, прямая, искренняя, без малейшего жеманства и с почти мальчишеской свободой движений, конечно, не была той девушкой, на которой в лондонском свете остановились бы глаза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 Но, как бы там ни было, Арабелла Бишоп была молодой интересной женщиной из очень хорошей семьи, и на той географической широте, на которой оказался сейчас лорд Джулиан, это явление уже само по себе представляло редкость. Он же, со своей стороны, с его титулом и положением, любезностью и манерами опытного придворного, был представителем того огромного мира, который Арабелле, проведший большую часть своей жизни на Антильских островах, был известен лишь понаслышке. Следует ли удивляться тому, что они почувствовали взаимный интерес еще до того, как Роял Мэри вышла из Сен-Никола? Каждый из них мог рассказать много такого, чего не знал другой. Он мог усладить ее воображение с занимательными историями о Сен-Джеймском дворе, во многих из них отводя себе героическую или хотя бы достаточно приметную роль. Она же могла обогатить его ум важными сведениями о новом свете, куда он приехал впервые. Еще до того, как Сен-Никола скрылся из виду, они уже стали добрыми друзьями, и его светлость, внося поправки в свое первое впечатление о ней, ощутила очарование прямого и непосредственного чувства товарищества, заставлявшего ее относиться к каждому мужчине как к брату. И можно ли удивляться, зная, насколько голова лорда Уэйда была занята делами его миссии, что он как-то заговорил с ней о капитане Блади? — Интересно знать, — сказал он, когда они прогуливались по корме, — видели ли вы когда-нибудь этого Блада? Ведь одно время он был рабом на плантациях вашего дяди. Мисс Бишо постановилась и, облокотившись на гакаборт, глядела на землю, скрывающуюся за горизонтом. Прошло несколько минут, прежде чем она ответила спокойным ровным голосом. — Я часто видела его и знаю его очень хорошо. — Да? Не может быть! Его светлость был слегка выведен из того состояния невозмутимости, которое он так старательно в себе культивировал. И поэтому не заметил внезапно вспыхнувшего румянца на щеках Арабеллы Бишоп, хотя лорд считал себя очень наблюдательным человеком. «Почему же не может быть?» — с явно деланным равнодушием спросила Арабелла. Но Уэд не заметил и этого странного спокойствия ее голоса. «Да-да», — кивнул он, думая о своем. «Конечно, вы могли его знать. А что же он собой представляет, по вашему мнению?» В те дни я уважал его как глубоко несчастного человека. Вам известна его история? Он рассказал ее мне. Поэтому-то я и ценил его за удивительную выдержку, с какой он переносил свое несчастье. Однако после того, что он сделал, я уже почти сомневаюсь, рассказал ли он мне правду. Если вы сомневаетесь в несправедливости по отношению к нему со стороны Королевской комиссии, судившей мятежников Монмута, то все, что вам рассказал Влад, соответствует действительности. Точно выяснено, что он не принимал участия в восстании Монмута и был осужден по такому параграфу закона, которого мог и не знать, а судьи расценили его естественный поступок как измену. Но, клянусь честью, он в какой-то мере отомстил за себя. — Да, — сказала она едва слышно, — но ведь эта месть и погубила его. «Погубила — Погубила? — рассмеялся Лорд Уэйд. — Вряд ли вы правы в этом. Я слыхал, что он разбогател и обращает испанскую добычу во французское золото, которые хранится им во Франции. Об этом побеспокоился его будущий тесть Дожерон. «Его будущий тесть?» — переспросила Рабелла, и глаза ее широко раскрылись от удивления. «Дожерон? Губернатор Тартуги?» «Он самый», — подтвердил лорд. «Как видите, у капитана Блада сильный защитник. Должен признаться, я был очень огорчен этими сведениями, полученными мной в Сен-Никола» потому что все это осложняет выполнение задачи, которую мой родственник, лорд Сендерленд поручил решить вашему покорному слуге. Но все это не радует меня. Но это так. А для вас, я вижу, это новость. Она молча кивнула головой, отвернулась и стала смотреть на журчащую за корму воду. Но вот заговорила снова, и голос ее опять звучал спокойно и бесстрастно. Мне трудно во всем этом разобраться. Но если бы это было правдой, он не занимался бы сейчас корсарством. Если бы он любил женщину и хотел на ней жениться, если он так богат, как вы говорите, то зачем ему рисковать жизнью и... Вы правы, я тоже так думал, — прервал ее сиятельный собеседник. Пока мне не объяснили, в чем тут дело. А дело, конечно, в Дожероне. Он алчен не только для себя, но и для своей дочери. Что же касается мадемуазель Дожерон, то мне рассказывали, что это дикая штучка вполне подстать такому человеку, как Блад. Удивляюсь, почему он не женится и не возьмет ее на свой корабль, чтобы пиратствовать вместе. Но в этом для нее ничего не будет. И я удивляюсь терпению Блада. Он ведь убил человека, чтобы добиться ее взаимности. Убил человека? Из-за нее? Голос Арабеллы прервался. Да, французского пирата по имени Левасер. Француз был возлюбленным девушке и сообщником Блада в какой-то авантюре. Блад домогался любви этой девушки и, чтобы получить ее, убил Левосера. История, конечно, омерзительная. Но что поделаешь, у людей, живущих в этих краях, иная мораль. Рабела подняла на него мертвенно-бледное лицо. Ее кори глаза сверкнули, когда она резко прервала его попытку оправдать Блада. «Да, должно быть, вы правы. Это мир иной морали» если его сообщники позволили ему жить после этого. О, почему же так? Мне говорили, что вопрос о девушке был решен в честном бою. Кто это сказал вам? Некий француз по имени Каузак, которого я встретил в портовой таверне Сен-Никола. Он служил у Левасера лейтенантом и присутствовал на дуэли, в которой был убит Левасер. А девушка была там, когда они дрались? Да. Она тоже была там, и была увел ее после того, как разделался со своим товарищем-корсаром и сторонники убитого позволили ему уйти? Он услыхал в ее голосе нотку сомнения. — О, я не верю этой выдумке и не поверю никогда. — Уважаю вас за это, мисс Бишоп. Я тоже не мог поверить, пока Каузак не объяснил мне, как было дело. — Что? Что? И чувство сомнения, будто вдохнувшее в нее бодрость, сразу же исчезла. Она вцепилась в поручни, словно боясь упасть, хотя море было на редкость спокойным. Позднее, припоминая ее поведение в эти минуты, Уэйт нашел, что оно было несколько странным. Но тогда он не обратил на это внимания. Блад купил у них право взять девушку себе. Он заплатил им за согласие жемчужинами, стоившими более двадцати тысяч песо. Его светлость презрительно засмеялся. «Хорошая цена. Клянусь честью, но все они продажные мерзавцы. О, простите меня, мисс». Такие истории не для женских ушей. Она отвела глаза и с удивлением обнаружила, что горизонт и небо, и рей корабля стали нерезкими и расплывчатыми, будто она глядела сквозь слезы. Но, собрав все свои силы, Арабелла спустя несколько секунд уже менее ровным голосом, чем раньше, спросила пытливо, а для чего француз рассказал вам эту гнусную историю? Должно быть, он ненавидит этого капитана Блада. — Не думаю, — медленно растягивая слова, сказал лорд Уэйт. — У меня не сложилось такого впечатления. Он передал это мне, ну, как банальность, как банальный эпизод из жизни пиратов. — Банальность! — воскликнула она. — Боже мой! — Осмелись заметить, мисс Бишоп, что все мы еще дикари под тонкой оболочкой цивилизации, — сказал Уэйт. «Ну, а этот блат, судя по тому, что Каузак сообщил мне, способный человек. В прошлом он был бакалавром медицины». «Да, это правда», — едва слышно прошептала она. «Он служил в иностранных флотах и армиях. На Каузак говорит, чему я с трудом могу поверить, что он воевал под командованием Деритера». «Это тоже правда», — сказала она и тяжело вздохнула. «Очевидно, ваш Каузак хорошо знает его. Увы». Вы сожалеете об этом?» Рабелла мельком взглянула на него, и он заметил ее бледное лицо и лихорадочный блеск глаз. «Все мы сожалеем о смерти человека, которого мы уважали. Когда-то я относилась к нему как к несчастному, но достойному человеку. Сейчас...» — по губам ее скользнула слабая кривая улыбка. «Сейчас о таком человеке лучше всего забыть». И она постаралась тут же перевести беседу на другие темы. За короткое время дружба Арабеллы Бишоп с лордом Уэйдом углубилась и окрепла. Способность вызывать такую дружбу была величайшим даром Арабеллы. Но вскоре произошло событие, испортившее то, что обещало быть наиболее приятной частью путешествия его светлости. Это приятное путешествие сиятельного лорда и очаровательной девушки нарушил все тот же сумасшедший испанский адмирал, которого они встретили на второй день после отплытия из Сен-Никола. Капитан Ройл Мэри был смелым моряком. Его сердце не дрогнуло даже тогда, когда Дон Мигель открыл огонь. Высокий борт испанского корабля отчетливо возвышался над водой и представлял такую чудесную цель, что английский капитан решил достойно встретить нежданного противника. Если командир этого корабля, плававшего под вымпелом Испании, лес нарожен, ну что же, капитан Ройл Мэри мог удовлетворить его желание. Вполне возможно, что в этот день... Разбойничья карьера Дона Мигеля до Спиноса могла бы бесславно окончиться, если бы удачный выстрел с Мелогросса не взорвал пороха, сложенного на баке Ройлмэри. мэри От этого взрыва половина английского корабля взлетела на воздух еще до начала боя. Как этот порох очутился на баке, никто никогда не узнает. Храбрый капитан не пережил своего корабля и, следовательно, не смог произвести надлежащего расследования. В одно мгновение «Роэл Мэри была изуродована, потеряла управление и беспомощно закачалась на воде, а ее капитаны, часть команды, погибли. И прежде чем оставшиеся в живых английские моряки могли прийти в себя, испанцы уже взяли корабль на абордаж. Когда Дон Мигель как победитель вступил на борт Ройл Мэри, Рабелла Бишоп была в капитанской каюте, а лорд Джулиан пытался успокоить и ободрить ее заверениями, что все окончится благополучно. Сам Джулиан Уэйт чувствовал себя не очень спокойно, а лицо его было несколько бледнее обычного. Нельзя, конечно, сказать, что он принадлежал к числу трусов, но мысль о рукопашном бое неведомо с кем в качающейся деревянной посудине, которая в любую минуту могла погрузиться в морскую пучину, была весьма неприятной для человека довольно храброго на суше. К счастью, мисс Бишоп не нуждалась в том слабом утешении, которое мог ей предложить лорд Уэйт. Конечно, она тоже слегка побледнела. Ее карие глаза стали немного большими, нежели обычно. Но девушка хорошо владела собой и, склонившись над капитанским столом, сохраняла в себе достаточно самообладания, чтобы успокаивать свою перепуганную мулатку горничную, ползавшую у ее ног. Дверь распахнулась, и в каюту вошел Дон Мигель, высокий, загорелый, с орлиным носом. Лорд Джулиан быстро повернулся к нему, положив руку на эфес шпаги. Однако испанец, не тратя слов, перешел к делу. «Не будьте идиотом!» — сказал он резко. «Ваш корабль тонет!» За Доном Мигелем стояли несколько человек в шлемах, и лорд Джулиан мгновенно оценил обстановку. Он выпустил офис шпаги, и клинок мягко скользнул в ножны. Дон Мигель улыбнулся, сверкнув белыми зубами, и протянул к шпаге руку. «С вашего разрешения!» — сказал он. Лорд Джулиан заколебался и взглянул на Арабелло. — Я думаю, что так будет лучше, — сказала она с полным самообладанием. Его светлость передернул плечами и отдал свою шпагу. — А сейчас идите на мой корабль, — сказал им Дон Мигель и вышел из каюты. Никто и не подумал отклонить это приглашение, высказанное в повелительной форме. Во-первых, испанец обладал силой, чтобы заставить их. Во-вторых, было бессмысленно оставаться на тонущем корабле. Они задержались здесь еще на несколько минут только для того, чтобы Арабелла успела собрать кое-какие вещи, а лорд Уэйт схватить свой саквояж с документами. Моряки, уцелевшие на изуродованных остатках того, что недавно называлось Роял Мэри, были предоставлены самим себе. Они могли спасаться на шлюпках, но если шлюпок не хватало, то у них оставалась возможность держаться на воде, цепляясь за какой-нибудь обломок мачты, или же просто утонуть без долгих мучений. Если лорд Уэйда и Арабеллу Бишоп взяли на испанский корабль, то это объяснялось тем, что их явная ценность была слишком очевидной для Дона Мигеля. Он вежливо принял их в своей большой каюте и церемонно предложил оказать ему честь, сообщив свои фамилии. Лорд Джулиан, еще находившийся под влиянием только что пережитого ужаса, с трудом заставил себя назвать свое имя, но тут же в свою очередь потребовал, чтобы ему сказали, кто именно напал на Роял Мэри и захватил подданных английского короля. Уайт был очень раздражен и зол на самого себя и на все окружающее. Он сознавал, что не сделал ничего компрометирующего в столь необычном и трудном положении, в какое поставила его судьба, но и ничем положительным он также не мог похвастаться. Все это, в общем, не имело бы существенного значения, если бы свидетелем его посредственного поведения не была дама. Он был полон решимости при первом же удобном случае исправить ее впечатление о себе. «Я Дон Мигель де Спиноса!» — прозвучал насмешливый ответ. «Адмирал военно-морского флота короля Испании!» Лорд Джулиан оцепенел от изумления. «Если Испания подняла такой шум из-за разбоев ренегата-авантюриста капитана Блада, то что же теперь могла говорить Англия?» «Тогда ответьте мне, почему вы ведете себя, как проклятый пират?» — спросил он а затем добавил, «Я надеюсь, вам понятно, каковы будут последствия сегодняшнего дня и как строго с вас спросят за кровь, бессмысленно пролитую вами, и за ваше насилие над этой леди и мною». «Я не совершал над вами никакого насилия», — ответил адмирал, ухмыляясь, как может ухмыляться человек, у которого на руках все козыри. «Наоборот, я спас вам жизнь». «Спасли нам жизнь!» Лорд Джулиан на мгновение даже лишился языка от такой наглости. «А что вы скажете о погубленных вами жизнях? Клянусь богом, они дорого вам обойдутся!» Дон Мигель продолжал улыбаться. «Возможно, — сказал он, — все возможно. Но это будет потом. А пока вам дорого обойдутся ваши собственные жизни. Полковник Бишоп — человек с большим состоянием. Вы, милорд, несомненно, также богаты. Я подумаю над этим и определю сумму вашего выкупа». «Вы все-таки проклятый кровожадный пират, как я и предполагал», — вспылил Уэйт. «И у вас есть еще наглость называть себя адмиралом флота короля Испании? Посмотрим, что скажет ваш король по этому поводу». Адмирал сразу же нахмурился, и сквозь напускную любезность прорвалось сдерживаемое до сих пор бешенство. «Я поступаю с английскими еретиками-собаками так, как они поступают с испанцами», — заорал он. «Вы грабители, воры, и де ада». «У меня хватит честности действовать от своего собственного имени. А вы, вы, вероломные скоты, натравливаете на нас ваших Морганов, Бладов и Хакторпов, снимая с себя ответственность за все их бесчинства. Вы умываете руки, как и Пилат». Он злобно засмеялся. «А сейчас Испания сыграет роль Пилата. Пусть она снимет с себя ответственность и свалит ее на меня. Когда ваш посол явится в Искуриал, «Жаловаться на пиратские действия дона Мигеля де Спиноса!» «Капитан Блат не английский, адмирал!» — воскликнул лорд Джулиан. «Откуда я знаю, что это не ложь? Как это может быть известно Испании? Разве вы способны говорить правду, английские еретики?» «Сэр!» — негодующе вскричал лорд Джулиан, и глаза его заблестели. По привычке он схватил с рукой за то место, где обычно висела его шпага. Затем пожал плечами и насмешливо улыбнулся. «Конечно», — сказал он спокойно, — «вы можете безнаказанно оскорблять безоружного человека, вашего пленника. Это так соответствует и вашему поведению, и всему, что я слышал об испанской чести». Лицо адмирала побагровело. Он уже почти поднял руку, чтобы ударить Уэйда, но сдержал свой гнев. Возможно, под влиянием только что сказанных слов. Резко повернулся и ушел, ничего не ответив.